глава тридцать первая. через некоторое время вилк идущий первым останавливается он протягивает руку вперед немного водит ей в воздухе граница поясняет он как мне известно из лекций граница незрима можно почувствовать только пройдя рановато комментирует соран граница расширяется неспроста задумчиво добавляет охотник лиран «Для этого бывают разные причины», — замечает Тош. «Не стоит сразу думать о плохом». О чем именно они говорят и что имеют в виду, мне не очень понятно. Но задавать вопросы не спешу. Все разговоры после того, как прошли гряду, только по делу. Коротко и скупо. Лишний раз рот никто не раскрывает. Даже этот диалог самый продолжительный за последние несколько часов. «Всем приготовиться», — командует Дирк. Дальше. «Будет опасно. Соблюдаем тишину. И быстрый взгляд на хвост группы. То есть на меня, Арчанок и Кирна с Тошем. Понятно, последние слова предназначены, скорее всего, только для нас. За исключением, думаю, Тоша. Мы, как самые молодые, особенно я, за границей еще не были. Переходим. Коротко распоряжается командир». И мы продолжаем путь. Впереди с виду ничего особенного. Такое же редколесье с участками более густо растущих деревьев, как и вокруг нас. Но вот Вилк первым проходит невидимую зону. Я это понимаю потому, что его силуэт с каждым шагом начинает размываться. Следующим идет Дирк. Линии, очертывающие границы тела мужчины, смазываются. А Вилка к этому моменту уже почти не видно. Еще шаг, и его нет. Каждый, кто вступает за незримую мне черту, проходя дальше, размывается и исчезает. А вот растительность впереди и остальной и пейзаж не меняются. «Еробей!» — шепотом произносит за моей спиной Тош. «Решил меня поддержать напоследок. Я ему благодарен. Боюсь ли я?» Даже не знаю, что ответить. Сам никак не разберусь в чувствах. «Когда пересеку черту, назад больше не вернусь». Звучит страшно, словно это дорога в один конец. Но я как раз и надеюсь, что все так и будет. Мне не нужно возвращаться. Вернусь, попаду в руки Ордена Луча Надежды. Там меня, скорее всего, помучают какое-то время. Возможно, проведут испытания или исследования, а потом сожгут с окаянниками у них только так. Возвращаться мне нельзя, только вперед. И тут либо я погибаю, либо нахожу нужный мне кристалл. Очень надеюсь, что мое притягивание кристаллов действительно работает, и что получится именно так, как уверял бом Как только кристалл эссенции жизни окажется в моих руках, я вернусь в свой мир. Терзань я о том, что бросаю понадеявшихся и поверивших мне ребят свой десяток, к которому сам привязался, отбрасываю или давлю. не время и не место для них. После очередного шага все резко меняется. Это сложно описать. Ощущения другие, восприятие пространства и окружения иное, словно становится легче существовать, а еще дышать и двигаться. Ненамного, но это есть. Воздух словно после грозы и будто разряжен, но недостатка кислорода не ощущается, по крайней мере на данный момент. Глаза видят чуть по-другому, что-то с цветами. Они стали то ли немного ярче, то ли четче, возможно, всего понемногу. И это несмотря на сумерки. Да тот же сумеречный свет, что окружает все объекты, стал насыщенней, что ли. Плавные переплетенье цветов сиреневого, темно-синего, розового и фиолетового. А небо, небо как такового нет. В привычном для меня понимании, ведь над нами нет слоя атмосферы, через которое видно звезды. Просто то пространство, что имеется над головой, просматривается дальше, чем просматривалось ранее. Подсвеченные сумеречным свечением осколки планеты витают очень высоко. Крупные или мелкие – судить сложно, и их намного больше, чем виделось до пересечения границы. Несколько островков суши наблюдая над поверхностью нашего осколка в стране от нас. Они далеко, но это невероятное зрелище. В трещины не наступи. Очень тихо шепчет в спину тошь. Одна справа. Поворачиваю голову, и правда, в шагах десяти проходит трещина в земле. Длинная, конца не видно, вьется примерно вдоль следования группы. Дальше сворачивает. Сантиметров двадцать или тридцать в ширину, в глубину не видно, просто срез грунта. Пытаясь проследить путь трещины, взглядом натыкаюсь на еще один парящий вдали остров прямо над макушками деревьев. Привлекло меня то, что она начинает разделяться на две неравные половинки. Самое крупное остается висеть на своем месте. Малая словно отталкивается и плавно отплывает в сторону, понемногу набирая высоту. Небольшие осколки, видимые с расстояния между нами, наоборот, опускаются вниз, теряясь за макушками деревьев. Никто из команды никак не реагирует на это явление. Может, не обращают внимания, или не видят, или просто молчат. На всякий случай оборачиваюсь к Тошу. «Это нормально для прихожей. Бывает такое?» Поясняет тот, поняв мою реакцию. «Прихожая. Стражи так часто называют область начального слоя аномальной зоны. Официально значится как «зона преддверия». Она опоясывает глубокую зону, в центре которой находится сам прокол в изнанку. Если байки, что ходят среди новобранцев про прихожую, довольно страшные то про глубокую зону так и подавно. Если им верить, то из преддверия очень сложно живым вернуться. Осунешься глубже, моргнуть не успеешь, как помрешь. Но уверенный вид командира настраивает на оптимистичный лад. Особенно внушают уверенность действия Дирка и его ребят. Если смотреть только на них, кажется, что они вышли на прогулку, словно знающий наизусть лес, опытный грибник, который методично и без лишних движений срезает нужные ему грибы и складывает в корзину. А вот Мира, Одера и Кирн нервничают. Заметно, как они рисковато оглядываются по сторонам, напряженно держат оружие. «Да я и сам так себя веду». Даже если бы не знал всех опасностей этого мира, и то вел бы себя неспокойнее. Как будешь спокойным, когда вокруг все такое непонятное? Дирк меняет наши построение. Вперед, в центр, выходит он сам. По бокам встают Рита и Эйт. Дальше, по краям, с разных сторон, становятся Вилк и Сорен. Но не на одной линии строится, а на шаг позади. Лиран, Мира и Одера идут рядом, следом за Дирком, Эйтом и Рита, отставая на два-три шага. Наша троица, Тош, Кирн и Я, отстает на пару шагов уже от них. Выводок скорперов. Еле слышно доносится от Дирка, говорит он тихо. Впереди. Чуть больше дюжины. Готовьтесь к атаке из тыла. Скорперы. Существа, чем-то напоминающие тараканов. Только тело в районе последнего сегмента брюха вытягивается в длинный хвост-хлыст, на конце которого имеется крючкообразный шип с отверстием для впрыскивания сильного токсина. В длину без хвоста в полметра, высотой в холке примерно сантиметров тридцать. Охотятся стаи. Одна, более многочисленная, выходит жертве в лоб, вторая старается зайти со спины, пока цель отвлечена на первую. Болтами бей. Новая тихая команда Дирка звучит, когда мы еще немного проходим вперед. Его передняя троица опускается на колено. Лерой, Мира и Одера нацеливают арбалеты на стайку спешащих к нам тварей. Раздаются щелчки выстрелов. Три скорпера, пораженные болтами, отлетают назад. Остальные ускоряются. Разворачиваемся, тихо командует Тош. И наша тыловая троица почти одновременно поворачивается. А вот появляется и засадная группа тварей. Она вылазит из небольшого ответвления трещины в земле, что близко подходит к нам. Существа воспользовались ей, чтобы незаметно пробраться к нам в тыл. Они легко могут бегать по вертикальным поверхностям. Около семи скорперов. «Давайте, ребятки!» — бормочет Тош. «Не дайте себя ранить хвостом, они сейчас будут стягать». В этот момент за спиной раздаются первые перестукивания. Это скорперы хрестают своими длинными хвостами, и шипы на их концах бьют по выставленным щитам стражей. Щиты выставляем и мы. Опускаем к земле, прикрывая ноги. Пригибаем голову за край. Вовремя! Тук-тук-тук-тук-тук! Щит в руке звенит от ударов хвостов. Бей! Совершаю диагональный удар. Итог. Одна тварь разрублена, вторая лишилась половины лапы хвоста. У Тоши и Кирна результаты не хуже. Пока способны еще взмахивать хвостами скорперы, не успели это сделать, добиваем в первую очередь их, потом подранков. Бой заканчивается очень быстро. Пока охотницы срезают мешочки с токсином под хвостом трупов, остальные стоят на страже. «Как-то тихо. Не спешит к нам больше никто», — подает голос Лерой. Где-то вдали стали появляться всполохи зорницы. «Не к добру», — качает головой Соран. То ли это относится к словам охотника, то ли к явлению в небе, мне непонятно. «Смельницы, осмотришь округу». Бросает соратнику Дирк. «Да не еще. Дойти нужно», — вглядываясь вперед, проговаривает Эйк. «Дойти нужно», — хмуро отвечает Дирк. Нужно собрать больше признаков. Все, идем. Арченки как раз завершают сбор ценных трофеев и поднимаются на ноги, и мы выдвигаемся в том же построении. Уж не про признаки нового крупного прорыва Дирк говорит. Того, что непрогнозируемый. Или, как Тюрок такие называет, великий. Мне о целях глубокого патруля не говорили, но что-то подсказывает все дело в возможности того, О чем я подумал. Но непрогнозируемый прорыв очень сложно определить и предсказать. Вернее, редко, когда удается узнать о нем заранее. Прорыв? Очень тихо спрашиваю Тоша. Шш! Громко оборачивается на меня. Не накаркай. пока ничего еще не ясно. С мельницы нужно осмотреться. Мельницы? Дирк тоже говорил про мельницу. Вон! Страш указывает копьем вперед. Видишь? Светлая башня. Мельница. И точно, впереди, за верхушками деревьев, виднеется макушка высокого строения с утолщеньем в виде чаши в самом верху. Материал светлый, но он как-то странно отражает сумеречный фон, что немного сливается с ним. Если бы тош не указал, я не обратил бы на башню внимания. Так-то она занята другим. Тут полно всего, на что можно поглазеть. Справа в отдаленье заросшие растительностью остатки какого-то строения. Там же пара сломанных колонн, обколотая со всех сторон до неузнаваемости изначальной задумки статуя и просто груда камней. Еще сверху над нами очень медленно проплывает крупный остров, что раскалывается прямо на глазах. Сразу опасаешься за свою жизнь, когда над твоей головой проносится каменная или земляная махина. Вдруг какой-нибудь отколовшийся валун на голову приземлится. Судя по траектории, этот осколок в ближайшее время упадет где-то дальше, за развалинами. Пятерка-дирка вообще ни на что не реагирует. Продолжает уверенно чесать вперед, лишь Лерой, периодически еле слышно, бубнит себе под нос. «Не нравится мне это затишье». Растительность сгущается, мы проходим в широкий прогал меж деревьев. Через некоторое время оказываемся в изломанном и петляющем проходе между двух странного вида холмов, переходящих у вершины в небольшие скалы. Рина шепчет. «Не было тут раньше этого». Он указывает на эти возвышения по краям. «Это обломки крупного осколка», — комментирует Дирк, уже заново заросшие. И только после этих слов понимаю, что меня смущало. Более крупные старые деревья на этих холмах растут чуть ли не поперек тянущимся вверх молодым. В словах Рина «не было тут раньше этого». Ничего необычного нет. Время в зонах влияния изнанки бежит быстрее, и чем глубже и ближе к проколу, тем ускоряется еще больше. Получается, в прошлое посещение этого места стражи не видели тут этих холмов. Обломки осколка упали позже и успели зарасти молодым лесом. Интересно, как давно эта команда посещала именно это место? «Впереди мерцанье», — проговаривает Сорен. Похоже на свечение крупного кристалла. Вижу, бросает Дирк, скоро увидим, что это. Немного сместив голову, устремляю взгляд между плечей вилка Ирина. Там деревья и камни окрашиваются в цветы призрачно голубого мерцанья. Мне кажется, или это мерцанье не стоит на месте. Оно движется, подтверждает мои наблюдения вилк.